Глава пятая. Заказ. Во-первых, не успеешь, сказал незнакомец низким спокойным голосом, и рука Рэя зависла на дарболетом так, его и не коснувшись. А во-вторых, в этом нет необходимости. Я тебе не враг. В друзьях я тоже не нуждаюсь, дерзко ответил Рэй, вернув себе самообладание. И положив руки на стол. Кто ты? И чего тебе от меня надо? У меня к тебе деловое предложение, безобеняков заявил старик и улыбнулся, блеснув золотым зубом. Нужно кое-что, кое у кого украсть. Это же как раз по твоей части. С чего ты взял, старик, что я этим занимаюсь? усмехнулся вор и с нарочитой беспечностью принялся за горячий суп. Укратко иглянув на продолжающих веселиться наемников, в другое время он бы уже с интересом выипрашивал подробности дела, но сейчас всё это уж слишком походило на засаду. "А с чего ты взял?" незнакомец чуть наклонился вперёд, загадочно сверкнув голубыми глазами. "Что я старик?" Один неуловимый миг Из-под коричневой треуголки на Рэя теперь взирало прихорошенькое личико тили, как кетливо сложив губки бантиком. Воперхнувшись супом, Рэй тут же попытался вскочить с места, но с ужасом обнаружил, что не может встать. Он буквально прилип к своему стулу, а стул прилип к полу. "Какого чёрта, старикан?" прорычал парень сквозь зубы. Кончай свои дурацкие шуточки. Только после того, как мы обсудим все детали. Старик снова был собой, с загорелым морщинистым лицом и густой серой бородой. Он лучезарно улыбался. Рей выпрямился и откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Я не работаю с магами. От вашей братии всегда жди подвоха. Справедливое замечание. И многих из нашей братии ты уже встречал? Нескольких, уклончиво ответил вор, внимательно изучая незнакомца. Но полученный урок я усвоил хорошо. Вам нельзя доверять. И тем не менее, сегодня ты весьма успешно поработал на одного мага и получил честно заработанную награду. Рей с подозрением пригляделся к старику. Капитан продолжал улыбаться, перекатывая между пальцами большую золотую монету. Твою мать! Только и смог сказать вор, наконец догадавшись. Это был ты ведь так? Неприметное движение рукой и монета исчезла. Мак подмигнул Рейю. И словно из воздуха достал кинжал с рубиновой рукоятью, помахал им перед носом обалдевшего вора и положил на стол. Я должен был убедиться, что за год ты не потерял хватку. Ну так что, готов к переговорам? Рей какое-то время смотрел в ясные, совсем не стриковские глаза, потом отрицательно покачал головой. Без обид, чародей. Но у меня есть одно неотложное дело, личное. И я хотел бы сначала разобраться с ним. Возвращайся через неделю, тогда и поговорим. Так уж случилось. Старик перестал улыбаться, что наши с тобой дела тесно взаимосвязаны. Тебе ведь интересно узнать, что стало с пристроенными сиротами. Что тебе известно? Нахмурился Рей. Многое, очень многое. Рейна хмурился ещё сильнее. Между бровей залегли две морщинки. Несмотря на внешнюю браваду и кажущее легкомыслие, вор старался всегда держать всё под контролем и иметь преимущество в любой ситуации. Но сейчас он чувствовал себя неопытным юнцом, севшим играть в карты с мастером Шулером. Действительно ли этот тип что-то знает, или он просто нащупывает пружины в замочной скважине? Решив, что так просто его не вскрыть, Рей твёрдо произнёс: "Нет. Тебе придётся нанять другого вора. Могу даже одного порекомендовать. Он лучше после меня. Если ты имеешь в виду некоего Бороса, и его прилипала тень, то, видимо, ещё не в курсе всех новостей." Рей озадаченно приподнял бровь, и старик продолжил. По несчастливому стечению обстоятельств, буквально полтора месяца назад эта парочка попалась на попытке ограбить столичный банк. Борос успел скрыться, а вот Тень был пойман и без раздумий сдал своего подельника, после чего обоих прилюдно повесили на площади. Рейс скорбно помолчал, уставившись в стол. Вот поэтому я и работаю один, сказал он наконец и сам удивился, что произнёс это вслух. "Не только поэтому", прозорливо заметил Мак, и Рейс содрогнулся. "Похоже, старикан ещё и мысли может читать. Но к сути дела это не относится. Твоя непревзойдённая интуиция И особая способность чувствовать правильный момент сделали тебя лучшим среди лучших, а мне как раз нужен именно такой. Мне нужен ты, Реймонд. Еще аргументы есть? Вор поднял на старика злые глаза. Этот самоуверенный и все знающий тип нравился ему все меньше. рей поскрёб щитинестую шею, она всегда чесалась, когда ворсильно нервничал, пожевала губами и выдал свой последний довод. Слушай, старик, я прекрасно вижу, что ты никакой не будь захудалый ярмарочный фокусник. Так почему бы тебе, всемогущему, не пойти и самому не взять, что нужно? Пара щелчков пальцами и готово. Теперь в холодных глазах мага тоже пылахал гнев. Ты же вроде парень умный, сказал он. Как думаешь, если бы я мог сам это сделать, тратил бы время на твои уговоры, щенок. На этих словах Рэй искренне оскорбился и состроил физиономию, целиком отражающую название трактира. Видишь ли, Проблема в том, что некоторые помещения храма выложены из того же камня, каким ты блокируешь магические источники. Если я попытаюсь преодолеть его сопротивление, это привлечёт всех храмовников, магов, эльфов и духов на три сотни миль вокруг. К чему мне? Всего лишь заезжийму гостю такое веселье. Я лучше заплачу профессионалу. А сам пойду прогуляюсь по славным улицам вашей столицы. Постой, ты сказал храма. Ра изменился в лице, глаза заблестели азартом. Храма Трехликово, самого защищенного места столицы после императорских покоев. Поверь мне на слово. Старик доверительно понизил голос. Даже императорские покои защищены не так надежно. Ты сумасшедший, произнёс Рей с уважением. Обсудим оплату. Вот такой деловой тон мне нравится. Макс снова улыбнулся и словно из воздуха достав увесистый мешок, тяжело грохнул его на стол. Совсем сдурел, зашептал на него Рей, сгрёб мешок на соседний стул и машинально огляделся по сторонам. Наёмники нестройным хором тянули солдатскую походную. Теля вертело перед ними хвостом. Бо задумчиво натирал тряпкой бокалы, приглядывая за дочерью. Странно, но двух собеседников в углу, как будто никто не замечал. Мак наклонился над столом и резко схватил Раиза за руку, да так крепко, что парень охнул от неожиданности. Мир вокруг тут же потерял все краски. Люди исчезли. В неестественной тишине, посгустившемуся воздуху медленно плыли светящиеся пылинки. Что ты сделал? Тревожный голос Рэя звучал как из колодца. Верни все обратно. Я просто не хочу, чтобы ты отвлекался. Спокойно пояснил старик. Его голубые глаза сейчас были единственным цветным пятном в черно-белом трактире. Напомню, времени у нас мало, поэтому будем его экономить. В мешке аванс, тысяча алексинов золотом, драгоценными камнями и черным жемчугом. У меня есть вклад в столичном банке. Когда выполнишь свою часть сделки, получишь номер моей ячейки. Там тебя будет ждать еще девять тысяч. Глазаре чуть не полезли из орбит. Что ты собираешься украсть, старик? Может, самого отца настоятеля? Он нервно хохотнул: десять тысяч. На такие деньги же можно выкупить целый приют. Да, закончил за него Мак. Проникнуть в храм и выбраться оттуда живым, да еще и с добычей, задача не из простых даже для такого вертузо, как ты. А потому и награда должна быть соответствующей. Этот момент мы прояснили. Можем переходить к делу. Я весь внимание, сказал Рей, возвращая своему лицу и голосу серьёзность. Вот ты чудненько. Тогда слушай. То, что я ищу, выглядит как золотая сфера размером с небольшое яблоко. Во всяком случае, так она выглядела, когда я видел её в последний раз. Но пусть внешний облик тебя не обманывает. Эта вещь очень опасна. Храмовники ещё не знают, с чем столкнулись, и своими экспериментами могут уничтожить целый город. Это в лучшем случае. Подожди-ка. У Раи снова зачесалась шея. Ты хочешь сказать, что в подвалах храма сейчас находится оружие невиданной мощи, а я должен его похитить для тебя? Но тебе-то оно на кой сдалось? Интересно. Мак поморщился, словно Рей сказал несусветную глупость. Это не оружие. Сфера древнейший артефакт, в котором заключена огромная сила. Её невозможно контролировать, можно только сдерживать. В надёжных руках она совершенно безобидна, но при малейшей ошибке или неосторожности вызовет огромные разрушения. Я всё равно не понимаю, если эта штука настолько опасна, почему просто не рассказать об этом храмовникам? Уверен, когда они обо всём узнают, то с радостью сами от неё избавятся. Рейман Треманд Мак покачал головой. Ты плохо их знаешь. Артефакт для них игрушка, своеобразная головоломка. Загадка, которую необходимо во что бы ты не стал разгадать. Эти безумцы не остановятся, пока не найдут способ извлечь из сферы так называемую энергию М и использовать её в своих целях. Например, для создания нового оружия или модификации своих летучих кораблей. Слушай, а нельзя просто взять и уничтожить эту сферу? Ладно, ладно, я понял. Продолжай. Старик достал из-под плаща узкую тубу, торопливо открыл и отодвинув на край стола посуду, с будто о стекленевшим содержимым разложил перед Раем две бумаги со схемами. Здесь, он кнул пальцем в одну из бумаг, самую ветхую, подробная карта городских катакомб. Они ветвятся по всему Талику и проходят под храмом. Но многие из этих ходов давно завалены или затоплены, а в некоторых угнездились мутанты. Не то крысы, похожие на людей, не то люди, похожие на крыс. Я решил не рассматривать их вблизи. В общем, снаружи туда лучше не соваться, чтобы не застрять. Так что тебе придётся сначала пробраться на территорию храма, а оттуда можно попасть в катакомбы через вентиляцию. или подо давно не использующимся лазом. Мне пришлось самому прощупать вентиляционные ходы и нарисовать схему, чтобы тебе было проще. Вот тут выход на нижний уровень, видишь? Пока что я вижу только то, что художник из тебя ужасный, скептически хмыкнул Рей, пытаясь разобраться в хаотичных переплетениях воздуховодов. Ну, чего не дано, того не дано. Согласился старик. Многоуровневая система вентиляции в купе с витвящимися подземными ходами представляет собой настоящий лабиринт, из которого без путеводной нити не выбраться. Поэтому мне нужна твоя кровь. Это еще зачем? Ты же не хочешь остаться в этих катакомбах навечно? Мак улыбнулся. В его руке уже поблескивал рубиновый кинжал. Добрось, да Раймонд. Мне нужно всего-то две капли. Рай изкрепя сердце, протянул старик руку руку. Тот коротко уколол его палец остриём кинжала и перевернул ладонь Воронут бумагами. На карту катакомб и на схему вентиляции упало по капле крови, необычайно ярких по сравнению с остальным бесцветным миром. Колдун сделал несколько пасов. И повинуясь движением его пальцев, красные кляксы съёжились до размеров маленьких аккуратных точек, переползли в левый нижний угол каждой из карт и там замерли. Как только ты окажешься внутри любой из этих двух систем, кровь сразу укажет твоё местоположение. Только постарайся не потерять карту, иначе тебя так кто угодно выследит. Я понял, проговорил парень, зачарованно глядя на ожившие красные точки. Интересная штука. Жаль, что раньше у меня такого не было. Теперь самое важное. По моим ощущениям, сфера находится примерно в этой части подземного лабиринта. Старик обвёл пальцем область на карте катакомб к востоку от храма, почти под городскими стенами. Точнее сказать не могу из-за поставленной против магов защиты. Скорее всего, это большое помещение, куда храмовники складируют уже использованные или, как в случае со сферой, не поддающиеся изучению артефакты. Может, пещера или нечто вроде подземной библиотеки. Пытаясь прощупать это место астральным зрением, я увидел только малые фрагменты: книги, колонны, обломки механизмов. Так что отсюда тебе придётся положиться на собственное чутьё. Какая ещё информация тебе требуется? Чем больше, тем лучше, ухмыльнулся Рей. Вору казалось, что прошло уже несколько часов с тех пор, как он впервые заговорил с магом. Старик вывалил на Рей такое количество информации, которые сам вор вряд ли смог бы собрать даже за пару лет тщательной подготовки. О распорядке дня в храме и смене караула, об обо всех всевозможных ловушках, которые могут встретиться на пути, о том, сколько человека охраняет территорию и какие условные знаки они используют. Чародей даже успел прочесть вору краткую лекцию о сути магии. и правил их безопасности при обращении с древними артефактами. Рэй отметил на карте все известные магу потайные входы и выходы и прорисовал несколько возможных путей, но потом откинул пару слишком длинно. Они вместе обсудили оставшиеся варианты, после чего остановились на одном, не самым простом, зато правдоподобном. Здесь колдун даже вызвался немного помочь в отвлечении внимания стражи. Что ж, сказал наконец вор, свернув схемы. Думаю, этого будет достаточно. Должен напомнить Реймонд. Старик устало откинулся на спинку стула и сдвинул треугольку на затылок. Времени у нас в обрез. Самое большее три дня до того, как ученые вновь примутся за сферу. Уже с поддержкой чародейки. Я уложусь и за один, самоуверенно заявил Рей. Сегодня на улицах будет полно народу, а храм распахнет свои двери для всех желающих на целый вечер. Лучшего времени не придумаешь. Встретимся завтра на закате в таверне Ильна на распути. Обратишься к трактирщику Отто, скажи, что от меня он предоставит тебе местечко. Если всё пройдёт гладко, буду там даже раньше. Очень, очень на это рассчитываю, улыбнулся в ответ Мак. Не опазхай. Эй, как хоть тебя звать-то? спохватился Рай, но старик уже успел сотворить в воздухе какой-то жест, и глаза парня резануло болью от внезапно вернувшихся в мир ярких красок. Он зажмурился, А когда снова обрёл способность видеть, колдун исчез. Наёмники продолжали тянуть куплет, тили вертется перед ними, а трактирщик натирать бокалы тряпкой. Даже суп на столе Рая всё ещё дымился, как будто и не было этих часов разговоров, планирования, споров, как будто и самого мага никогда здесь не было. Хорошо хоть мешок с золотом никуда не исчез.